то услышал выстрел и вскинул голову. Он сидел на краю кабины с трубкой в зубах, и когда из-за накрытой паром долины донеслась автоматная очередь, поперхнулся дымом. Захар со стопором вскочили с брезента, дикари разом повернулись в сторону корабля. Атаман прокашлялся, постучал себя по груди, выбил трубку и встал. А ведь это не там стреляют, понял он, не на корабле, то бишь ближе где-то. «Вышиба?» — гаркнул он. Здоровяк с неподавающей вождю поспешностью подскочил к самоходу и встал под кабиной, подняв к атаману смуглое лицо. «Пошли туда одного. Нет двоих», — велел Макота. «Но чтобы осторожно, ясно. Самых ловких, тихих. Пусть разведают, кто это там стреляет, и сразу назад». Он присел на корточки, заглядывая в сосредоточенное лицо вождя. «Слышь?» «Ты понял-то, что я хочу?» «Понял, да!» Дикарь побежал обратно. Пока он подзывал двух кочевников и втолковывал им задачу, тыча пальцем в сторону долины, Макота повернулся к своим людям и сказал «Захар, может так статься, что нам скоро ехать надо будет?» «Мы закончили почти», — кивнул механик. «Надо только маслопровод и еще...» «Слышь ты, давай мне без всяких почти...» прикрикнул атаман. «Быстро все назад вкручивай, и чтоб до того, как разведчики их не вернутся, Панч уже ехать мог». Захар хмуро отвернулся. Макота потрогал магазин автомата, висящего на плече, сунул руку под куртку и на всякий случай перевернул кругляш на доспехе в среднее положение. Выстрелы со стороны корабля стали реже, но не смолкали. Два разведчика, вооруженные костяными ножами, уже спешили к долине с гейзерами. Вышиба отдавал приказы. Дикари поднимались и отвязывали манисов от кустов.